«Да благословит вас Бог, старина!» — сказал мистер Пиквик. «И вас также, мой друг!» — отозвался орд и они сердечно выпили за здоровье друг друга. «Миссис орд сказал мистер Пиквик, — «мы, старики, должны вместе выпить венца в честь этого радостного события».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 Мистер Пиквик умолк под гром рукоплесканий. И еще раз легкие статисты под управлением мистера Уэллера заработали быстро и энергически. Мистер Орд провозгласил тост за мистера Пиквика. Мистер Пиквик провозгласил тост за старую леди. Мистер Снотгросс провозгласил тост за мистера Ордля. Мистер Орд провозгласил тост за мистера Снотгросса. Один из бедных родственников провозгласил тост за мистера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 Лучшая гостиная в Меннер фарм была прекрасной, длинной, обшитой темной панелью комнаты с высоким кожухом над камином и таким широким камином, что туда мог бы въехать новый патентованный кэп вместе с колесами и всем прочим. В дальнем конце комнаты сидели в тенистой беседке из астролистника и вечно зеленых растений два лучших скрипача и единственный орфист во всем Тане.